Джулия. На вокзале не было ни красных синих маячков, ни сирен, ни полицейских машин, припаркованных у здания. Только какой-то старик сидел за столиком в туту, -ту, читал газету и пил чай. Мы вышли на улицу, я огляделась по сторонам, Никто не ждал нас в засаде. Я знала, что должна радоваться. Следует подхватить Моли под мышки, поднять воздух и закружить, но ощущала только холодный страх. В моих мыслях полиция сейчас должна была заталкивать меня в одну машину, а Молли в другую, чтобы увезти меня в тюрьму, а ее к новым родителям. Я была бы опустошена, сломлена, но в то же время спокойна, потому что больше ни за что не отвечала бы. За Молли присматривали бы настоящие взрослые, а за мной присматривал бы персонал тюрьмы и освободиться от ответственности за целых двух людей было бы все равно, что снять свинцовый комбинезон. «Идем!» — сказала Моли и потянула меня главные улице Вдали темнело море, серое по сравнению с яркими цветами парка аттракционов. «Ты хочешь туда?» — парк? — переспросила она. «Да». Молли захлопала в ладоши и запрыгала на носочках. «Да, я хочу на спиральную горку!» Операторы аттракционов, похоже, были изумлены тем, что к ним кто-то пришел и смотрели на Молли так, словно она могла оказаться миражом, пока не запрыгнула на автодром с такой силой, что все сооружение зашаталось. Потом она помчалась к спиральной горке и замахала мне рукой, чтобы я подошла и заплатила. Когда я протянула оператору монету в пятьдесят пенсов, он покачал головой. «Она слишком маленькая, чтобы кататься в одиночку. Вы должны пойти с ней. Цена — фунт за двоих. На три заезда». Молли приложила ладони к моему животу и слегка похлопала. «Идем, идем!» — поторопила она. «Тебе понравится, это очень весело!» Я дала оператору еще одну монету, и он протянул нам коврик с сиденьем и ручками. Молли уже скрылась наверху, на шаткой винтовой лесенке. Ступни были сделаны из металлической сетки, и когда я смотрела сквозь них вниз, мне становилось нехорошо. Пока добралась до верха, сплетенный джутового волокна коврик поцарапал мне лодыжку. Молли ждала, подпрыгивая и извиваясь, словно хотела в туалет. Потом показала мне, как укладывать коврик на спуск, куда садиться и куда ставить ноги. «А теперь жди!» строго сказала она. «Пока. Не отталкивайся. Мне тоже нужно залезть. Так что пока не скатывайся, хорошо?» Молли втиснулась между моими ногами и прижалась спиной к груди. Она казалась очень теплой, очень живой, существо из крови, кожи и нервов. Это не соответствовало тому, что я видела на рентгеновском снимке черная пустота вокруг костей. «Так, секунду, ты должна сместить попу вперед, и тогда мы поедем», — сказала Молли. От восторга ей приходилось делать паузы между словами, чтобы вдохнуть. «Поедем? Очень быстро. Но ты не бойся. Я знаю, как это делать, и присмотрю за тобой». Она взялась за веревочные ручки рядом с моими руками и крикнула. «Поехали!» И мы помчались по спирали к земле. Ветер в лицо, соль на щеках и никакой возможности думать, кричать или плакать. Мы прокатились со спиральной горки девять раз, а потом повелитель аттракциона сказал, что мы получаем еще три заезда бесплатно. Видно же, как сильно ей это нравится. Пришлось придержать Молли за пальто, чтобы она не бросилась целовать его. Мне же хотелось ему врезать. Парк аттракционов пах репчатым луком и бензином. И мне казалось, что лицо у меня зеленело от дурноты. Двенадцати заездов оказалось достаточно даже для Моли. И когда я отдала ей свои последние фунтовые монеты, она потратила их у прилавка с гарантированным выигрышем на облако розовой сахарной ваты. Мы взяли ее гарантированный выигрыш, синее плюшевое животное непонятного вида и сахарную вату на пляж, где сидели на мокром песке и сырость просачивалась нам под ягодицы. Эта сырость в сочетании со звуком прибоя создавала у меня впечатление, будто все вокруг жидкое. «Я отнесу эту игрушку, нам покажи и расскажи», — заявила Моль. Сахарная вата оставила липкое кольцо вокруг ее рта. «Да?» «Да. Не хочу приносить туда что-то из другого места. Хочу что-то отсюда. Мне здесь больше нравится». «Хорошо», — сказала я. Игрушка выглядела уродливо но мне приятно было думать о том, как она будет лежать на подушке Молли в ее новом доме. Еще один способ продлить время до того момента, как дочь забудет меня. «А теперь пойдем домой?» — спросила она. «Нет», — ответила я. «А куда?» «Нам нужно пойти и поговорить с Сашей». Молли вздохнула и вытерла рот рукавом. Волоконца шерсти от пальто на ее губы Я подумала, что сейчас, наверное, в мире нет другого такого липкого ребенка и нет другого человека, кому я прилипла бы столь неразделимо. Я встала и протянула руку. Молли долго смотрела на нее. «Идем», — сказала я и шире расставила пальцы. «Нам пора». У секретарши в приемной службы опеки были каштановые волосы и карие глаза. Коричневый джемпер доходил до самого подбородка. Прямо какой-то пирог из грязи. Когда мы подошли ближе, она схватила телефонную трубку и резко развернулась от стола во вращающемся кресле, и я услышала, как она говорит в телефон. «Да, да, только что вошли». Когда секретарша снова повернулась к нам, щеки ее горели, стеклышки очков запотели понизу. Я подумала, что наш приход должно быть самое волнительное, Что случилось с ней с тех пор, как она нашла джемпер, точно под цвет волос и глаз. «Мы пришли побеседовать с Сашей», — сказала я, стараясь подавить дрожь в голосе. Грязевой пирог пискнул нам что-то насчет присесть. В освещенном люминесцентными лампами вестибюле липкость моли выглядела недопустимой. Я отвела ее в туалет вымыть лицо и руки. «Я хочу есть», — сказала она, умываясь. «Ты только что ела сахарную вату». Напомнила я. «Ну, это не да, Просто вата». «Ну, мне нечего сейчас дать тебе поесть. Придется подождать». «Плохо». «Знаю. Извини». «Ладно, я тебя прощаю». Мы только уселись возле стойки, когда Саша прошла через вращающуюся дверь, бейджик на ленте постукивал по пуговицам кардигана, волосы торчали в странном беспорядке, половина забрана в конский хвост, половина выбилась из него. Джули, произнесла Саша, — «очень рада, что вы здесь». Она коснулась моего плеча и наклонилась, собираясь поговорить со мной так, чтобы Молли не слышала. Та с готовностью обижала меня и встала между нами, чтобы уж точно все расслышать. Саша посмотрела на нее, точно желая врезать. «Джулия, я думаю, будет лучше, если мы отправим Молли в одну из семейных комнат. Тогда мы сможем спокойно побеседовать, хорошо? Попрошу коллегу посидеть с ней». Я кивнула, не хотела плакать, однако слезы подступали к горлу. Саша выпрямилась и коснулась руки Молли. «Пойдем, Эдди ждет тебя. Не знакома с Эдди? Думаю, ей пригодится твоя помощь с головоломкой. И кажется, у нее есть печенье». Я тащилась следом за ними, чувствуя себя лишней. Саша остановилась, постучала в дверь и открыла. «Входи, Молли», — сказала она. «Мне просто нужно немного поболтать с твоей мамой в другой комнате. Эдди позовет нас, если тебе что-нибудь будет нужно». «Погодите», — произнесла я. Обе посмотрели на меня. Я посочувствовала Саше. Она хотела сказать мне то, чего Молли не должна была слышать, в то время как Молли была рядом и ужасно хотела ее услышать. «Увижу ли я ее снова?» — спросила я. «Увидишь кого?» — переспросила Молли. «Никого» ответила я. Саша коснулась моего плеча, и я задумалась о том, сколько времени она тратит, каждый день дотрагиваясь до людских плеч. «Конечно, увидите», — сказала она. «Это не... Мы просто... Давайте оставим ее здесь с хорошо? А сами пойдем и поговорим, конечно же, вы увидите ее снова». Я коротко кивнула. Не знала, как долго еще смогу сдерживать слезы, но не хотела, чтобы Молли видела их. «Входи, Молли», — продолжила Саша. Похоже, тот ей шоколадные печенье. А мы скоро придем. Она закрыла дверь и пошла дальше по коридору, вверх по лестнице, в большую комнату, в середине которой стоял стол и стулья. Я села на один из стульев, а Саша устроилась напротив, но потом передумала и пересела во главу стола, и наши колени почти соприкасались. Она пробормотала что-то о холоде, встала и некоторое время сидела на корточках перед переносным обогревателем. Он щелкнул, скрипнул и стал дуть теплым воздухом мне на ноги. В комнате вовсе не было холодно. Саша просто тянула время. «Итак», — сказала она, снова сев на стул. «Ладно. Итак, полиция знает, что вы здесь. Ваш надзорный офицер, она собирается приехать и поговорить с вами. Наверное, приедет вместе с коллегой». «Ясно. Нам, конечно же, пришлось сообщить, что вы увезли Моль из-за того, что она под судебным постановлением. Нам приходится сообщать, если случается нечто подобное». «Ясно». Некоторое время мы обе молчали, потом Саша резко откинулась на спинку стула и вскинула обе руки. «Мать вашу за ногу, Джулия!» произнесла она. «Зачем?» Я никогда раньше не слышала, чтобы социальные работники ругались. Думала, что им не позволено. Бумажный платок у меня в руках промок от соплей, и я тянула его, пока он не порвался. «Вы собираетесь забрать ее?» произнесла я. «Что?» «Собираетесь забрать ее?» «Та встреча? Вы ее забираете?» «Вы имеете в виду ту встречу, которую я назначила вам на вчера?» «Да». «Вы подумали, будто эта встреча назначена для того, чтобы сказать вам, что мы забираем у вас Молли?» «Да». «Но почему? Зачем нам это делать?» «Из-за ее запястья, конечно же». Я видела, что Саша снова хочется выругаться, но она прижала к губам пальцы, потом запустила волосы и стала их перебирать. Я подумала, что она, должно быть, делает это постоянно. Вот почему так много пряди выбилось из ее конского хвоста. Ясно. «Я поняла», — сказала Саша, делая размеренные вдохи. «Да, я хотела перемолвиться с вами. пары слов по поводу этого несчастного случая. Мы должны следить за такими происшествиями». «Именно ради этого Молли находится под судебным постановлением. Но в основном я просто хотела убедиться, что вы не очень расстроены, потому что мы все понимаем. Это был именно несчастный случай. Случайность!» «Ох!» – произнесла я. «Чтобы прояснить ситуацию, мы не хотели забирать Молли у вас. Никогда, ни разу за все время, что мы вас знаем». Просто если ребенок находится на попечении социальных служб, нам сообщают обо всех визитах в больницу. Стандартная процедура. Но если мы будем забирать каждого ребенка с переломом, в стране просто не останется почти ни одной семьи, которая это не коснется. Другие семьи? Не я. Вы имеете в виду, что у других семей нет вашего прошлого? Да. Саша перегнулась через стол. Когда она наклоняла голову, я видела темные корни ее волос. Сколько ей лет. Я всегда думала о ней, как о настоящей взрослой, совсем другом человеке, чем я. Но когда услышала, как она ругается, когда представила, как она обесцвечивает волосы, склонившись над ванной, до меня дошло. Саша не так уж и стара. Я, взрослая, видела свое отражение в стеклянной двери в кухне Линды. Мы с Сашей вполне можем быть ровесницами. Быть может, она тоже устала нести такую ответственность. «Куда вы ездили?» — спросила она, опирая щекой на ладонь, чтобы взглянуть на меня. «Где были?» Просто уезжали ненадолго. Хотела повидать старую подругу. С Молли ничего не случилось бы. Она не подвергалась никакой опасности. «Ясно», — сказала Саша. «Что ж, это хорошо». Она снова откинулась на спинку стула. Знаете, что я собиралась сказать вам на вчерашней встрече, после того, как убедилась бы, что с запястьем Моли не случилось ничего страшного? Я собиралась сказать вам, какое большое впечатление на меня произвело ваше поведение в последнее время. Когда я посещала вас, Моли всегда выглядела довольной, у нее, судя по всему, есть все, что ей нужно. С первого взгляда понятно, как много труда вы вложили в то, чтобы быть матерью и мне кажется, что этот труд по-настоящему окупается. Я собиралась сказать вам, что в скором времени намерена сократить свое вмешательство в ваши дела, поскольку уверена, что вы справитесь и сама. И тут я заплакала. Без громких кошачьих завываний, просто безмолвным, неудержимым потоком слез. Книга с лопнувшим корешком. С тех пор, как родилась Молли, Я скармливала самой себе историю о коварных социальных работниках, таящихся в тени, ждущих лишь удобного случая, чтобы вырвать моли из моих беспомощных рук. Но, по словам Саши, история была совсем другой. В ней были и плохие персонажи, и хорошие, и в этой истории ты могла стать хорошей, даже если до того была худшая из худших. Я не знала, что такая история возможна просто заблудилась в дебрях ужаса от того, что у меня на руках, оказался хнычущий сверток, и этот сверток был человеческим существом, зависящим от меня во всем, и что крошечную жизнь должны поддерживать те же самые руки, которые когда-то оборвали две другие крошечные жизни. Я забыла, что моя свобода — это дар, а не приговор, и вложила всю свою энергию в постройку новой тюрьмы. Когда я спросила у мамы, чего она хочет, мама сказала, что хотела бы быть молодой, чтобы впереди у нее была целая новая жизнь. Она не сказала того, что в действительности подразумевалось. Она хотела бы быть мной. А я? так, кому оказалась предоставлена эта новая жизнь. Я не знала, правильно это или неправильно. Не я решала, что случится со мной. Поэтому и не обязана была знать, Правильно это или неправильно, но даже если неправильно, если имела место ошибка, злой умысел, самое неправильное решение, которое только можно было принять, все равно, тратя свою новую жизнь напрасно, я не могла сделать его правильным. Этим я ничего не смогла бы исправить для Стивена и Рути, и уж точно не сделала бы ничего правильного для себя и Молли. Я опустила голову на руки, Саша сидела почти рядом, и от этого моему боку становилось теплее. Как теплее становилось ногам от воздуха из обогревателя. Я вспомнила свою убежденность в том, что она позвонила журналистам и выдала меня. Сейчас это казалось далеким и совершенно невероятным, словно лихорадочный бред. Не хотелось открывать глаза, чтобы не видеть ее доброе, сочувственное лицо. «Я не говорила, чтобы не расстраивать вас», — мягко произнесла она. Думала, вы не хотите знать, какое глубокое впечатление произвели на меня. «Меня посадят в тюрьму?» — спросила я. «Нет. Ваш офицер скоро приедет, но она просто хочет удостовериться, что с вами все в порядке. Может, она прочитает вам небольшую лекцию о том, что не следует больше так волновать всех. То, что я собиралась сказать вам на вчерашней встрече, все остается правдой. Вам не следовало сбегать, но вы и сами это знаете. Это ничего не меняет. «Ничуть. Насколько я вижу, вы та же самая мать, какой были три дня назад». «Я хорошая?» «Хорошая?» «Вы считаете меня хорошей матерью?» «Да, считаю. Определенно». Я села прямо и покрутила головой из стороны в сторону. Шея затекла, было слышно, как она щелкает. «Что будет теперь?» – спросила я. «Ну, я полагаю, люди из полиции скоро будут здесь?» Вы можете подождать их в этой комнате или в семейной комнате вместе с Молли. Пока вы беседуете с ними, я переговорю со своим начальством. О том, что будет с нами? Да. Хорошо, я хочу подождать вместе с Молли. Можем мы спуститься туда сейчас? Конечно. Вы ничего больше не хотите спросить, прежде чем мы пойдем туда? Или рассказать? Я смяла свои бумажные платочки в липкий комок. Невероятно устала но отчаянное желание освободиться от ответственности за двух людей ушло. Я не понимала, каким образом. Может быть, вылетела на спиральной горке. Я снова стала той женщиной, которая проснулась в квартире над кафе рано утром, несколько дней назад, и дремала рядом с Молли, слушая, как булькают и потрескивают трубы в стенах. В тот момент я открыла глаза и посмотрела на радиатор под окном. Занавески трепетали от восходящего теплого воздуха. В комнате было тепло, слабо пахло коврами и кипятком, и в горле тихонько пузырилось нечто, напоминающее гордость. «У нас есть электричество, чтобы зажигать свет и смотреть телевизор», — думала я. «В шкафу у нас есть хлопья, а в холодильнике молоко. Одежда, которую мы купили сами, а не та, которую кто-то носил до нас». Потом постирал, выгладил и отдал в магазинном пакете. Я плохо справилась с очень многим в своей жизни, но и хорошо справилась с тем, чтобы быть мамой для этой девочки. Я отчаянно хотела навсегда остаться там, лежать рядом с дочерью и смотреть, как радиаторы согревают воздух в нашей комнате. Если бы я могла подыскать слова, то рассказала бы Саше, как сильно люблю Молли. Я люблю ее потому что она росла у меня внутри, потому что составляла мне компанию и спасла мне жизнь. И потому что, когда она вышла из меня, то сразу же меня полюбила, сказала бы я. Благодаря ей я перестала быть Крисси, Люси или Джулией, а вместо этого стала мамой. Она моя подруга. Моя маленькая девочка, моя странная, упрямая, постоянная спутница. Люблю ее всю, вплоть до черной пустоты вокруг костей, и хочу сохранить, удержать рядом с собой, чувствовать ее запах на одежде. Хочу вплетать ей волосы дождик на Рождество и сделать на дверном косяке новую отметку роста на шестой день рождения и заползти рядом с ней в постель сегодня вечером. Я хочу и дальше быть для нее всем миром. Я. Не могла сказать всего этого. Это дело меня чересчур открытой. «Пожалуй, нет», — произнесла я. «Наверное, я просто... Просто хочу и дальше быть ее мамой. Понимаете?» «Понимаю», — отозвалась Саша. «Понимаю».